Глава двадцать четвертая с какой-то удивительной грациозностью сошла с гигантского бутона, бросила короткий взгляд на Анейрис и почему-то сосредоточилась на мне. «А кто это с тобой?» поинтересовалась она и протянула руку, собираясь коснуться моей щеки. Но внезапно остановилась, ощутив холод ледяного копья у горла. «Не трогай его», предостерегающе произнесла хозяйка копья. «Ты все такая же унылая ледышка, а ты все так же ядовита», а Танерис буквально веяла холодом. «Если он такой же стойкий, как Геран, немного моего яда его не убьет». И все же Тюра примирительно подняв руки, отступила, а Анерис, немного погодя, с явной неохотой развеяла свое копье. «Не прикасайся к ней и не давай прикоснуться к тебе», сказала мне ледяная дева. «Ее яд тебя не убьет, но заметно ослабит». «Да последствия тоже могут быть разные». «Я же голодна», — виновато пожала плечами вестницы чумы. «Могли бы и поделиться немного своей силой с давней подругой». «Вот еще», — сердито фыркнула Анерис. «Говорю же, унылая лидышка. «Неудивительно, что мы с тобой никогда не находили общий язык», — грустно вздохнула зеленокожая девушка растения. «На себя посмотри», — рассердилась Анерис. В коридоре стало заметно прохладней, да и растения как-то подозрительно зашевелились. «Дамы, пожалуйста!» Вмешался я, а то чувствую, что вестница устроит тут разрушений больше, чем две армии до этого. «Сейчас не самое лучшее время для ссор, согласны?» «Да, ты прав, Стас. Сейчас не лучшее время для дрязг». «Конечно, не лучшее!» Ухмыльнулась все той же странной жуткой улыбкой Тюра. «Ведь мой тюремщик вот-вот тоже проснется». «А ведь точно, никакого тюремщика мы так и не встретили, и это было очень странно». «И кто же он?» — спросила Анерис, но в тот же миг у нас под ногами задрожал пол. Стены завибрировали, где-то в глубине пирамиды словно началось какое-то движение. «Сам этот город!» «Да хранит нас хаос!» — пробормотала моя спутница, и внезапно сверху прямо на нас упал луч света. «Бежим!» Но бежать было попросту некуда. Проход, по которому мы шли, внезапно захлопнулся, а все вокруг начало двигаться. «Пол!» — крикнул я и схватил Анерис под руку, дергая на себя. То место, где она стояла, внезапно резко ушло вниз. «Спасибо», — немного растерянно поблагодарила она, видя развершуюся на том месте пропасть. «Я нас вытащу», — пообещала Атюра, и от нее к нам потянулись Лианы. Но вокруг Анерис тут же возникла аура холода, отчего девушка растения на нее посмотрела недовольно. «Я не стану ничего делать, обещаю. Ну или можете оставаться тут и смотреть, чем это все закончится». Нехотя покровительница холода отпустила свою силу, и вокруг ее талии обвилась лиана, следом настал мой черед, и сразу же рванула вверх, используя лианы. Круглый зал тем временем уже активно перестраивался. Пол окончательно, помещение потеряло какую-либо форму и превратилось скорее во множество неровных соединенных блоков. Тьюрра вытащила нас наружу за миг до того, как верхний блок схлопнулся, и вот мы уже оказались на самой вершине пирамиды. «Погоди, твой тюремщик — это целый грёбаный город?» — крикнул я, видя, как трансформации начали происходить совсем вокруг. «Менялась не только пирамида, но и каменные стены, здания. Все это сдвигалось, меняло форму и положение, превращаясь во что-то вроде гигантского тела, туловищем которого и была эта самая пирамида». «Да!» — крикнула в ответ Тюра, весело хохоча. «Правда здорово!» «Ничего не здорово!» — испугалась Анерис. «Мои люди!» Покровительница холода создала с помощью сил ледяной рог и протрубила в него». Скорее всего, это был сигнал для отступления войск. Но даже так, видя, что происходит снизу, не оставалось сомнений в том, что часть армии она так или иначе потеряет. Существо, что пробуждалось, было слишком огромным, и армия была прямо в нутре. Тиура поспешила спуститься вниз, но лианы, подобно лапам паука, все равно поднимали нас над землей, держа на высоте метров пяти от поверхности. К моменту, когда мы оказались у подножия пирамиды, где-то на правом конце города стала подниматься огромная рука исполина, каждый палец которого был размером с десятиэтажный дом. Это существо было таким огромным, что даже титанические типы моего мира или шагающая крепость Анерис казались крохами на его фоне. Я бы лучше предпочел еще одного Хэсио с его играми, чем эту махину. Как нам вообще с ней бороться? Внимательно отслеживая все, что происходит, произнес я. «Тут никак!» — крикнула в ответ ледяная дева. «Нам надо добраться до Югэгра!» «До чего?» Вместо объяснения Анерис указала на собственный шагающий замок. «Как там говорила моя подруга?» «Да хранит нас хаос!» «Очень надеюсь, что он сейчас нас хранит и направляет, потому что я не уверен, что у меня в способностях есть хоть что-то достаточно сильное». чтобы действительно навредить этой штуке, что еще продолжало шевелиться под нами. Протрубивший рог все же заставил солдат пошевелиться, и они стали спешно отступать. Мы за этим наблюдали с высоты, потому что Тьюра крайне резво забралась вначале на один из домов, а затем и вовсе на стену внутри города. Это заметно ускорило наше передвижение. Пирамида уже осталась позади, но это было временно, Потому что в какой-то момент та разделилась надвое и стала подниматься, одновременно наклоняясь вперед. А вот и голова, не сдержал я эмоций, видя, как из пирамиды выдвинулось нечто отдаленно напоминающее человеческую голову с лицом без ярко выраженных черт. Там, кажется, было нос и рот, но все очень просто и почти схематично. Квадратный нос, состоящий из трех блоков, выставленных лесенкой. Рот в виде вытянутого прямоугольника и такие же глаза, только размером поменьше. После появления головы все стало только хуже. Процесс формирования стража, судя по всему, уже практически завершился, и теперь этот исполин собирался встать. К моменту, когда мы уже почти добрались до городских стен, от них самих оставалось только название. И теперь это была «Часть ноги гиганта». И вот эта самая нога начала подниматься в воздух, мешая нам добраться до крепости с самым коротким путем. «Быстрее!» — крикнула Анерис Тюри, одновременно взмахивая рукой и создавая над нашими головами огромное количество ледяных копий, дождем обрушившихся на ногу позади. Особого эффекта это не произвело. Напротив, гигант словно разозлился, и нога стала двигаться быстрее. «Сочленение!» — крикнул я. «Что?» «Сочленение!» — я указал тюри на уязвимую точку в броне гиганта. Та поняла нас буквально без слов. Замедлив ход у стыка колена, она подбросила нас с Анерис. «Вместе!» Я выхватил скорбь, окружив и себя, и оружие черным пламенем. Вестница холода тоже призвала копье, окружив его светло-голубым сиянием. Ударили мы одновременно в одну точку. Черное пламя и ее ледяная сила столкнулись, смешались, превратившись в черно-голубую бурю, ударившую в сочленение каменной брони. Взрыв, и нас двоих отбросило ударной волной, но Тьюра подхватила нас. «Неплохо!» — крикнула она, а я тряхнул головой и присвистнул. Потеряв свою целостность, нога великана разваливалась. Похоже, мы смогли пробиться до внутренних подвижных частей и уничтожить их, потому что голень великана с грохотом отвалилась — а бедро взметнулось в воздух, разбрасывая повсюду дождь из каменных обломков. «Кажется, ты его разозлил!» — крикнула мне Анерис. Мне хотелось сказать не я, а мы, но девушка была совершенно права. Пробуждающийся великан теперь смотрел прямо на нас. Он оторвал от земли свою правую руку, и та нависла над нами, чтобы прихлопнуть, словно назойливую и наглую муху. Мы тем временем уже были на земле. посреди того, что осталось от города, окружающего бывшую пирамиду. Пытаться убежать от этой громадины у нас не выйдет, это уже было очевидно всем. Черт, осенило меня. Я чуть было не треснул себя полбу от осознания собственной глупости. Мы все это время пытались сбежать, добраться до шагающего замка Анерис, хотя могли уже оказаться там. Вот что значит обладать целой кучей способностей без большого опыта использования их. «В экстренных ситуациях напрочь из головы выскакивают очевидные решения. Я вскинул руку, использовал «Окно тысячи миров» и открыл проход прямо в командный центр. «Туда, быстро!» — крикнул я, и Тьора без лишних вопросов молнией метнулась в открывшуюся пространственную брешь, оставляя гигантскую руку, уже начавшую спускаться, позади. Нас буквально зашвырнуло в открывшийся проход. «Госпожа!» — воскликнул один из генералов. Но Анерис не обратила на это никакого внимания. Освободившись от Леантиуры, покровительница холода бросилась к центральному столу одновременно призывая свое копье. Голограмма, изображавшая поле боя, испарилась, а на ее месте неожиданно возникло что-то вроде крупной скважины, и именно в нее Анерис и вонзила свое копье. Я тут же ощутил, как по полу прокатилась ее энергия. Кажется, моя подруга собиралась что-то сделать, используя эту огромную штуку. Пока она занималась своей крепостью, я подошел к панорамному окну и посмотрел прямо на каменного гиганта. Из-за сломанной ноги он теперь не мог встать в полный рост, но даже стоя на коленях он был поистине невероятен. Думаю, по меньшей мере километр в высоту. Просто безумие. «Кажется, он собирается прямо сейчас ударить по нам!» — крикнул я, видя, как гигант уже заносит кулак для удара. «Пусть попробует!» Сквозь зубы процедила Анерис. хватаясь за копью обеими руками. Тем временем с нашей крепостью тоже что-то начало происходить, но с моей точки обзор был так себе. Быстрее ледышка, Тюра тоже подошла к окну и посмотрела наверх. «Иначе он сломает твою маленькую игрушку». «Заткнись!» — прорычала Анерис. Кулак гиганта уже летел в нас. Не слишком быстро, но, учитывая его колоссальную массу и силу, нам хватит. Кулак не прошел, наверное, метров сто, когда перед ним Вспыхнула ослепительная вспышка света, и в кулак гиганта ударил энергетический луч, без какого-либо сопротивления разносящий в клочья всю правую руку Исполина. Его самого от этого оттолкнуло, и он шлепнулся на левое плечо на землю, от отчего даже нас знатно тряхнуло. Все же, когда падает такая махина, это чувствуют все. «Надо добить его!» — крикнул я. «Сможешь выстрел...» Я не договорил, потому что повернулся и увидел, как Анерис упала на колени перед своим копьем. Похоже, что этот выстрел стоил ей очень многих сил. Не думая ни секунды, я тут же бросился к ней, пытаясь помочь. «Ты в порядке?» «Не совсем», — честно призналась она. «Я потратила слишком много энергии на эту атаку. А я могу использовать эту пушку? Заменим копье на мечи? Нет, это же моя крепость!» Наш Верзила почти оклемался, тем временем сообщила Тьюра, все еще стоя у окна. «Призови Эвайлон». Внезапно передо мной появился Геран, встав между мной и Тьюрой. «Что?» «Эвайлон, призови его», — настойчиво потребовал мужчина. «Я не понимаю». «Стас, тут даже Анерис напряглась, видя, что я смотрю куда-то перед собой». «Просто дай контроль», — уже нетерпеливо потребовал Геран, И тон, которым он это сказал, мне совершенно не понравился. И все же я решил не сопротивляться. Хорошо. В тот же миг меня, как и прежде, словно выбило из своего тела, и я стал просто наблюдателем. Геран, контролируя меня, оставил Анерис и прошел к Тьюри, встав неподалеку от нее. Он коснулся кольца на пальце, повернул его, и тут же перед ним открылась проклятая конструкция, в которую он сделал несколько манипуляций. Его руки мелькали настолько быстро, что я в лучшем случае понимал лишь четверть из его действий. Модификация «Окно тысячи миров» завершена. «Что ты сделал?» — спросил я, но Геран проигнорировал меня, а поднял руку над головой, словно тенясь к небу. Тут же где-то в небесах словно произошел мощный взрыв, и прямо в небе открылся огромный портал, откуда неторопливо начало что-то выплывать. «Эвайлан?» — тут, кажется, даже Тьюра удивилась, наблюдая за массивным летающим объектом. «А ты полон сюрпризов, мальчик! Как ты смог призвать крепость Герана?»